Глава вторая. Господин Бахчеев. Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б, от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я вынужден был остановиться у кузницы близ самой заставы по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса.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 «А чего ты всю дорогу сычом сидел, слово со мной не сказал, а? Говоришь же в другие разы!» Муха в рот лезла, от того и молчал, и сидел сычом. «Что я вам, сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите!» Толстяк раскрыл было рот, чтобы возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностью обратился к рабочим и начал им что-то показывать. Попытки мои познакомиться остались тщетными, особенно при моей неловкости, но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия —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 Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу. Наконец стал просить кого-то взбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших. Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб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 навязался к нам, вот стамеску просит. — Ну на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний инструмент закладывать хочет. — Эх, архи пушка, деньги голуби прилетят и опять улетят. — Пусти ради небесного создателя, — молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову. — Да сиди ты, идол, благо попал! Сурово отвечал Архип. Глаза-то еще с третьего дня успел переменить. С улицы сегодня на заре притащили. Мали бога, спрятали. Матвею Ильичу сказали, заболел. Запасные, дескать, колотья у нас проявились. Смех раздался вторично. Да стамеска-то где? Да у нашего Зуя наладил одно. Пьющий человек, как есть сударь Степан Алексеевич. «Эхе-хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь, инструмент закладываешь!» прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа. «А ведь столяр такой, что и в Москве поискать!» «Да вот так-то он всегда себя атестует, мерзавец!» — прибавил он совершенно неожиданно, обратившись ко мне.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 С наступающим днём, да ты смотри, сколько дня ты ушло, человек несообразный. Ври елея твоя неделя, по-нашему хоть на час до да вскачь. Ишь, Краснобаев вскричал, толстяк, ещё раз закачавшись от смеха, и снова взглянул на меня приветливо: "И не стыдно тебе, Васильев? С горя, сударь, степан алесевич с горя отвечал серьезно васильев махнув рукой и очевидно довольный что представился случай еще раз помянуть про свое горе с какого же горя дурак а с такого что досель и не видовали фоме фомичу нас записывают кого когда закричал толстяк весь встрепенувшись я тоже вступил шаг вперед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 Словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Растанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я... — А позвольте и вас спросить, — прервал толстый господин, — с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь? А по-моему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 И вас вот этаким от полу помню. Ну, кто бы сказал. А позвольте вас. И толстяк полез лыбызать меня. После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам. Случай был превосходный. Ну, кто же этот Фома? Спросил я. Как это он завоевал там весь дом? Как не выгонит его со двора шелепами? Признаюсь, Его-то выгонят, да вы сдурели, аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит. Да Фома велел раз быть вместо четверга среде Так они там все до единого четверг середой почитали. Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа. Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот на столечко не приврал.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 Про сестрицу Егора Ильича Прасковью Ильичну, что в девках 40 лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клохчет, как курица. Надоело мне совсем, ну ее. Только разве и есть в ней что дамский пол? Так вот и уважаю ее, ни за что не прошло, за только что она дамский пол. Тьфу, говорить неприлично, тетушка она вам приходится».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 да я б его видоплясова из под розок не выпустил норвиська он на меня я бы дурь немецкую вышиб задал бы столько что в два ста не складёшь. молчать крикнул барин держи язык за зубами не с тобой говорят видоплясов сказал я совершенно сбившись и уже не знаешь что говорить видоплясов скажите какая странная фамилия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 Нечего вам обижаться. Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой Крикса. И вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Кришка-то мой. Да за это-то я его и люблю. Ха, подлеца! Чувствительность сердечная погубила меня, откровенно скажу. А во всем этом Фомка один виноват. Погубит он меня, присягну, что погубит. Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел была к протопопу зайти, пока мест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек, здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, фомка что уж и на протопопа смотреть не хочется. Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет.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 Так вот и кланяйся ему за то в ножки, Чёрт не брат! Чуть что не по нём, Вскочит, завизжит, Обижают, дескать, меня, Бедность мою обижают, Уважение не питают ко мне. Без Фомы к столу не смей сесть, А сам не выходит. Меня, дескать, обидели, Я убогий странник, Я и чёрного хлебца поем. Чуть сядут,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 ну думаю против благонравия не пойдешь у школе благонравию зачел учить значит последнее дело пришло что ж бы вы думали сегодня из за чего опять поднял историю завтра ильи пророка господин багчеев перекрестился илюша сынок ты дядюшкин именинник Я было думал и день у них провести, и пообедать там. И игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает, превосходная вещь. Теперь уж не подарю, моргенфри. Вон у меня в коляске лежит, и носу немца отбит, назад везу. Егор ты Ильич, и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать. Да Фомка прийтит.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 С особенным даже удовольствием слушаю, потому что через вас я теперь узнал и признаюсь то-то с особенным удовольствием. Знаю я твое удовольствие. Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие свое говоришь? Помилуйте, в какую же пику? Напротив. Притом же вы так оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова. То есть как это?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 «Дядюшка хочет жениться? Так что же, что хочет? Это бы ничего. Женись, коли уж так тебя покачнуло. Не это скверно, а другое скверно», — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. «Хм. «Про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответ. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как муху варенья. Да ведь не разберешь, которая замуж хочет. а я вам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 а против всеблагого проведения смертному восставать невозможно. Благоразумно ведь, как вы думаете? Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь ты на готовом, а пользы Отечеству не приносишь. Надо служить, да ты все дома сидишь, да на гармонии играешь. А я за правду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю. — А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту мою затяну? Надену мундир, затянусь, неравно чихну, все пуговицы отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да оброни бог, за Пашквиль сочтут. Что тогда? — Ну, скажите, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же!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 Встал из-за стола, да при всем честном народе, и бряк ему. «Согрешил, я говорю, перед тобой, Фома, Фомись, благодетель. Подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все!» Сказал и вышел из-за стола, из-за самого пудинга. Пудингом тогда обносили. «Ну вас и с пудингом-то!»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 послушайте я еще сам почти ничему не верю из того что я теперь говорил я это так только в виде догадки а позвольте батюшка полюпопытствовать спросить обучались ли вы философии или нет то есть в каком смысле спросил я с недоумением нет не в смысле а вы батюшка прямо без всякого смысла отвечайте обучались вы философии или нет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 «Прокисай все на свете! Я был думал, что вы благонамеренный человек, а вы...» «Подавай!» — закричал он кучеру, уже влезавшему на козла исправленного экипажа. «Дамой!» На силу ты я кое-как успокоил его. Кое-как, наконец, он смягчился, но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость.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 Такую чувствительную встречу ему сочиню, что он... Но последних слов уже не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою, сильных коней, Исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас. Я сел в него, и мы тотчас же приехали городишко. — Конечно, этот господин привирает, — подумал я. Он слишком сердит и не может быть беспристрастным.